раздел четверт после утреннего поторошения я был бы рад отправиться домой но когда судья объявлял перерыв мисс дикерсон дала понять что со мной еще не закончила не найдя веганских блюд в кафетерии суда я решил остановиться на упаковке салата и чашки черного кофе фейерверк начался сразу же как только слушания возобновились возражение вставая заявил хуан в ответ на новый вопрос дикерсон об истории моей жизни Эти раскопки не имеют ни малейшего отношения к вопросу о приговоре Дэвину Беккеру. дикерсон развела руками, поворачиваясь к погруженному в раздумье судья. Ваша честь, это первый раз, когда метод мистера Марчука применяется в суде. С разрешения суда представляется весьма важным тщательно исследовать все возможности для предвзятости или предубеждений, которые могут повлиять на результат, даже такие, о которых свидетель сам не имеет понятия. «Очень хорошо. Возражение отклоняется, однако не забредайте слишком далеко». «Разумеется, ваша честь». Она снова повернулась ко мне. «Мистер Марчук, сэр, каково ваше отношение к смертной казни?» Я заметил, как стиснулись широкие челюсти Хуана. «Я против смертной казни». дикерсон кивнула, словно ничего другого и не ожидала. «Ранее вы сказали нам, что вы канадец, а у наших северных друзей смертной казни нет». Ваше неприятие базируется лишь на вашем гражданстве, как, к примеру, любовь к хоккею или кленовому сиропу. Нет, оно имеет философское обоснование. Ах да, когда мистер Санчес вас представлял, он упомянул о том, что вдобавок к трем научным степеням по психологии у вас также есть степень магистра в области философии, верно? Да, верно. Поскольку на данном процессе речь идет как раз о том, будет ли мистер Беккер приговорен к смертной казни, не могли бы вы вкратце просветить нас относительно ваших философских возражений против нее? Я глубоко вдохнул. Я часто обсуждал этот вопрос на занятиях со студентами, однако почти осязаемое неодобрение со стороны присяжных выбивало меня из привычной колеи. На этом процессе окружной прокурор не допустил в состав присяжных никого, кто выступал бы против смертной казни. «Это не только мои возражения», — сказал я. «Я философ-утилитарист. Утилитаристы считают, что высшим благом является наибольшее счастье для наибольшего числа людей». И один из основателей утилитаризма, Джереми Бентом, сформулировал в 1775 году несколько убедительных аргументов против смертной казни. Аргументов, не потерявших значения и сейчас. Я сделал короткую паузу, позволяя бабочкам в животе немного успокоиться, затем продолжил. «Во-первых, — говорил он, и я с ним согласен, — смертная казнь убыточна. То есть казнить человека обходится обществу дороже, чем оставить его в живых». Это было правдой во времена Бентома, и это тем более так в наши дни. Продолжительные процессуальные действия, в одном из которых мы все принимаем участие прямо сейчас, и неизбежные апелляции делают казнь преступника гораздо дороже, чем его пожизненное содержание в тюрьме. И не менее важно, говорил Бентом, и я снова с ним соглашаюсь, смертная казнь необратима. Нет способа исправить допущенную ошибку. Очевидно, что несчастье для казненного, проистекающее из неправомерной казни, огромно. Более того, если общество казнит невиновного человека, и этот факт впоследствии становится известным, когда, к примеру, ловят настоящего преступника, то каждый член общества испытывает, или, по крайней мере, должен испытывать тяжелое раскаяние по поводу ужасного деяния, сотворенного от имени всех нас, и тогда... «Спасибо, сэр. Нам ясна идея». «А каково ваше отношение к абортам? Если вы считаете, что необратимое наказание невиновного ослабляет общество, то я уверена, присутствующие здесь мужчины и женщины в свете того, что Верховный суд недавно отменил решение по Роу против Уэйда, будут счастливы услышать, что вы выступаете против абортов». «Нет, я являюсь их сторонником». Я услышал, как один из присяжных с тихим шипением втянул в себя воздух, а другой седобородый мужчина покачал головой. Белинда Диггинсон повернулась к своему столу. Помощница достала из портфеля книгу и протянула ей. Как любой писатель, я способен узнать написанную мной книгу практически с любого расстояния, даже когда ее обложка повернута неудачно. Ваша честь, я хотела бы приобщить к делу этот экземпляр книги «Утилитаристская этика в повседневной жизни» за авторством текущего свидетеля Джеймса К. Марчука. Судья Кавасаки кивнул. Принимается как улика обвинения номер 147. Спасибо, Ваша честь. Для уточнения, сэр, вы автор этой книги, верно? Да, это я ее написал. Как вы можете видеть, я отметила две страницы закладками. Не будете ли вы так любезны открыть книгу на первой из них и зачитать отмеченный абзац? Такие закладки выпускаются разных цветов, я и самими постоянно пользуюсь. Она без сомнения намеренно выбрала красные, хотела натолкнуть присяжных на мысль о крови. Я открыл первую из отмеченных страниц, тщательно водрузил на носочки и прочитал. В соответствии с утилитаристским учением нельзя предпочитать собственные желания счастья желанием и счастью других людей, просто потому, что они ваши. Однако в случае генетически дефективного плода, который, будучи рожден, проживет несчастливую жизнь, полную страданий, прерывание беременности с очевидностью увеличит общую сумму мирового счастья, поскольку, как мы уже упоминали, имеется лишь два способа его увеличения. Первый, разумеется, состоит в том, чтобы сделать уже существующих людей счастливее. Второй – увеличивать количество людей в мире посредством рождения детей при условии высокой вероятности того, что они проживут счастливую жизнь. Курсив, как говорится, авторский. Я неловко поерзал на своей скамье, потом продолжил. Непосредственно из этого вытекает, что суммарное мировое счастье уменьшается либо вследствие уменьшения счастья существующих людей, А воспитание неполноценного ребенка со всеми сопутствующими затратами делает с родителями именно это. Либо вследствие рождения новых людей, которые проживут несчастную жизнь, полную страданий. В этом случае аборт становится скорее моральной обязанностью. Аргументация была гораздо сложнее, и все возможные возражения я разбирал в последующих главах. Однако, дойдя до конца отмеченного синим маркером текста, я замолчал, закрыл книгу и поднял глаза. В зале суда можно было бы различить звук оброненной булавки. Все присяжные смотрели на меня, некоторые с отвисшей челюстью, а лицо Хуана совсем утратило цвет. Лишь Девин Беккер оставался невозмутим. дикерсон позволила молчанию длиться столько, сколько сочла максимально возможным, а затем сказала. «Спасибо. Теперь следующий отмеченный абзац, пожалуйста». Я нервно раскрыл книгу и пролистал ее до второй заложенной страницы. В ее верхней части помещалась цитата из еще одного отца-основателя утилитаризма Джона Стюарта Милля. Я знал ее наизусть. Мало кто из людей согласился бы превратиться в одно из низших животных в обмен на обещание максимального объема животных удовольствий. Никакой разумный человек не согласился бы сделаться дураком. Человек образованный невеждой. Человек чувствительный и совестливый не стал бы самовлюбленным и черствым, даже если бы их убедили, что дурак, тупица или негодяй испытывают большее удовлетворение своей судьбой, чем они своей. «Лучше быть неудовлетворенным человеком, чем довольной свиньей, неудовлетворенным Сократом, чем довольным дураком. И если дурак или свинья иного мнения, то лишь потому, что знают только свою часть вопроса, тогда как другая сторона знает обе и может сравнивать». Однако этот текст Диккерсон не выделила. Отмеченная синим маркером область начиналась непосредственно после цитаты. «Я сглотнул и принялся громко читать». Ключевой посыл Миля состоит в том, что мы совершенно оправданно ценим жизнь человека выше, чем жизни шимпанзе, поскольку шимпанзе, пусть даже наслаждаясь моментом, не способен предвкушать будущее счастье так же хорошо, как мы. И этот факт предвкушения сам по себе есть удовольствие. Точно так же мы ценим шимпанзе до такой степени, что в некоторых юрисдикциях их участие в лабораторных экспериментах запрещено законом. Выше, чем мышь – существо с доказуемо меньшими умственными способностями. Однако справедливости ради, во избежание обвинений в видизме, мы должны применять такие же стандарты и к своему собственному виду. Да, эмбрион с момента зачатия генетически является гомо-сапиенсом, однако он не обладает сложным мышлением, не способен к планированию или предвкушению и вряд ли испытывает от жизни радость. По мере своего развития он постепенно приобретает эти способности, но они совершенно очевидно не существуют в хотя бы отчасти полной их форме в течение нескольких лет после рождения. На основе сказанного ранее, утилитарист должен поддержать аборт в случае, если перинатальная диагностика указывает на высокую вероятность несчастной болезненной жизни. На этом же основании отсутствие в течение будущих нескольких лет полностью сформировавшегося разума, утилитарист дополнительно может также приветствовать не только аборт, но и милосердное избавление в случае, если серьезный дефект стал очевиден лишь после разрешения от бремени. «Разрешение от бремени», — повторила Диккерсон. «Замысловатый оборот», — она бросила взгляд на присяжных. «Для тех из нас, что привыкли выражаться проще, что такое разрешение от бремени?» «Роды». Другими словами, мистер Марчук, вы считаете, что аборты – это нормально. Вы так считаете, хотя я нахожу почти невозможным произнести это вслух, но именно это сказано в зачитанных вами абзацах верно? Вы даже считаете, что инфантицид – это нормально, новый против смертной казни? Как сказал бы Питер Зингер? Пожалуйста, сэр, этот вопрос подразумевает однозначный ответ «да» или «нет». Вы противник смертной казни, независимо от обстоятельств, Да. И вы поддерживаете аборты? Я поддерживаю увеличение общественной пользы и максимизацию человеческого счастья, так что... Опять же, сэр, да или нет? В подавляющем большинстве случаев, когда женщина может захотеть сделать аборт, вы стоите за то, чтобы позволить ей это? Да. И существуют даже случаи, когда инфантицид, убийство уже родившегося ребенка, согласно вашим взглядам, может быть приемлемо. основываясь на «да» или «нет». «Да». «И ваша цель здесь убедить добропорядочных граждан-членов этого жюри в том, что казнь обвиняемого может быть морально неприемлемой?» Я развел руками. «У меня нет другой цели, кроме как объяснять детали разработанного мной метода, но никаких «но», сэр, и больше никаких вопросов. Ваша честь, обвинение с облегчением заявляет, что закончила допрос данного свидетеля».